Глава десятая. Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединение и спокойствие», сказала Долли после наступившего молчания. «А что здоровье ее лучше?» — с волнением спросил Левин. «Слава Богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтобы у нее была грудная болезнь». «Ах, я очень рад», — сказал Левин.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 «А знаете, что я вам скажу?» — сказала Дарья «Мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости». «Может быть», — сказал Левин, — «но». Она перебила его. «Но ее бедняжку мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю». «Ну, Дарья вы меня извините», — сказал он, вставая. «Прощайте».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 «Если б я вас не знала, как я вас знаю...» Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более, поднималось и завладевало сердцем Левина. «Да, я теперь все поняла», — продолжала Дарья «Вы этого не можете понять. Вам, мужчинам свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите. Но, девушка...»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 «Дарь Александровна, — сказал он сухо, — я ценю вашу доверенность ко мне. Я думаю, что вы ошибаетесь. Но прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна. Вы понимаете? Совершенно невозможно. Я только одно еще скажу. Вы...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 «Где моя лопатка, мама?» «Я говорю по-французски, и ты также скажи». Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка по-французски. Мать ей подсказала, и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным.